Eratosthenes Но вернемся в третий век до нашей эры. Там мы находим и другого после Архимеда младшего современника Аристарха Эратосфена из Кирены 276-194 годы до нашей эры. Ученого, энциклопедиста, смотри примечание, очередного хранителя Александрийской библиотеки, математика, астронома, филолога, друга и корреспондента Архимеда. Примечание. Эратосфен был первым, кто назвал себя ученым в отличие от философов. Конец примечания. Эратосфен прославился как географ и геодезист. Правда, география Эратосфена известна нам только через географию Страбона, другого выдающегося ученого периода Александрийской науки. Эратосфен довольно точно измерил окружность земного шара. Догадка о шарообразности Земли была тогда общепринятой. Аристотель в своем произведении о небе утверждал не только то, что Земля круглой формы, но и то, что она небольшой шар. Примечание Аристотель, сочинение в четырех томах, Москва, 1981 год, том 3, страница 340. Конец примечания, страница 43. Обоснование того, что Земля — шар, Аристотель находит в дугообразности, падающей во время лунных затмений на Луну тени от Земли. Обоснование того, что Земля — небольшой шар, в том, что при сравнительно небольшом перемещении севера на юг и обратно, картина звездного неба меняется. Некоторые звезды, видимые в Египте и в районе Кипра, не видны в северных странах, а звезды, которые в северных странах постоянно видны, в указанных странах заходят. Примечание там же, конец примечания. Если Земля имеет правильную форму шара, то естественно стремление определить окружность этого шара. Аристотель, ссылаясь на известных ему землеведов, указывает величину земной окружности в 400 тысяч стадиев, что составляет 73 672 километра, намного выше истинного размера земной окружности. Дикий Арх был ближе к истине, указав 300 тысяч стадий, то есть 52 тысячи километров. Эратос же определил длину окружности шарообразной Земли в 252 тысячи стадий, то есть в 39 590 километров, что отличается от истинной длины окружности земного шара по экватору лишь на 410 километров. Для этого Эратосфен применил простой, но гениальный метод. Когда Солнце находится в египетском городе Сиене, Асуане, в Зените, то вот стоящий на север от Сиены до Александрии, оно отстоит от Зенита на одну пятидесятую часть круга. Расстояние от Сиены до Александрии известно. Оно немногим больше 5000 стадиев. Умножим 5000 на 50 и получим 250 тысяч стадиев. На самом деле у Эратосфена получилось более точное число в 252 тысячи стадиев, так как расстояние от Сиены до Александрии больше 5000 стадиев. Гипсикл. В начале второго века до нашей эры Александрийский ученый Гипсикл ввел в европейскую науку вавилонскую шестидесятичную систему исчисления, применив ее для отделения круга на 360 градусов. Градусы на 60 минут, минуты на 60 секунд.